Глава десятая Утром во время завтрака я с интересом изучал новости. До больницы я не добрался, но туда долетел отправленный мной десант, который и занимался исцелением детей. Комментарии под новостями были, как правило, одобряющие, хотя и встречались скептики, утверждавшие, что это всего лишь показуха со стороны целителей, которые все как один наглые и жадные. Но все это разбивалось об аргумент, какая разница, зачем они это делают, главное — здоровье детей. Туда же притащили и статьи об огонькове доказывающие, что кто-кто, а он точно занимается этим исключительно из-за любви к людям, по какой причине постоянно огребает от гильдии. Что об этом думала живетьева я не знал, потому что официального ответа гильдии не было. Да и не до того Арине Ивановне было. Насколько я понял... Те, кого подозревали в переносе недоделанной Живетевской реликвии, из прокола не вышли, и за ними, точнее, за тем, что они якобы несли с собой, уже было отправлено несколько спасательных групп. Все они вернулись без каких бы то ни было результатов. Но самое интересное, их ждали не только Живетевы и Шелагины, но еще несколько родов, в том числе и княжеских. Мне даже стало интересно, что ж там такого несли. «Выспался я нормально», И все отрицательные эффекты ушли. Песец говорил, что магию применять с осторожностью нужно примерно недели-две, но вероятность перенапряжения небольшая, поскольку по-настоящему энергоемких заклинаний я пока не знаю. Зато перспективы открывались грандиозные. Если, конечно, меня на самом старте не прихлопнут. И чтобы не прихлопнули, срочно нужно было устроить еще одну заварушку. Причем так, чтобы стравить Живетевых именно с Императором, который сейчас выступал фактически гарантом их неприкосновенности. Живетева подозревала, что по приказу императора обчистили ее кабинет. Нужно, чтобы в императорскую голову заранились семена подозрений в отношении изорвавшегося целительского рода. Следовало бить по-больному, исцелять тех, кто на стороне императора, и кому Живетевы заявили, что исцелить его заболевание невозможно. Причем этот кто-то должен быть по-настоящему ценен императору. «Не поверю, что нет личностей, к которым он прислушивается и которые тем самым неугодны угодны Арине Ивановне». Зимина я об этом спрашивать не стал. Решил для начала поискать в открытых источниках. Личность должна быть не мелкой и о ней непременно должны писать. — О чем вы задумались, Илья? — жизнерадостно поинтересовался Лихолетов. — Наверняка о том, что пить местный кофе можно только под наркозом, — проворчал дядя. — Как же здесь отвратно кормят? Он вздохнул, вспоминая наш уютный дом, куда уже хотел вернуться как можно скорее. «Не преувеличивайте, Олег Васильевич! Это вы нервничаете перед выступлением!» «Я?» — удивился дядя. «Да у меня опыта подобных мероприятий, вы сами знаете сколько!» «Не говоря уж про чтение лекций!» «Тогда вам вовсе не о чем переживать!» — заявил Лихолетов. «Вот увидите, это будет сенсация! Бомба!» Он мечтательно поднял глаза к потолку, уткнулся взглядом в люстру и недовольно скривился. «Главное, ничего не забыть», — важно продолжил он, подразумевая вовсе не «ничего», а «никого». Неожиданно к нам за столик подсел один из коллег дяди Ильихалетова, поздоровался и поинтересовался. «Правда ли, Олег Васильевич, что ваш племянник покупает не ходовые монетки по гильдийским ценам?» «Правда», — ответил я. «Но мне смотреть надо. Возможно, ваши монетки у меня уже есть». «Дубль не берете?» Спросил он уже у меня. Дубль не беру. Коллекция на той и коллекция, что не предполагает дублей. Особой заинтересованности я не проявил, но все же согласился посмотреть, что там за неходовые монетки, потому что все меня интересующие как раз относились к таким. И хотя они были неходовыми, но почему-то в магазинах ни онлайновых, ни оффлайновых не задерживались. «Тоже расплатились выкпаном по выбору заказчиков внезапно спросил дядя. «Именно», — поморщился археолог. «Нехорошее пошло поветрие. Все сплошняком включают в договор этот пункт. Я на него никогда не соглашаюсь. Лучше взять деньги меньше за сами раскопки, но выбрать самому», — продолжил дядя. «Поди, и кирпичей напихали». «Как же без них!» — скривился тот. «Насыпали еще от души кристаллов». «И ни одного артефакта, прикиньте, Олег Васильевич». «Глянуть на ваши кирпичи можно?» — заинтересовался Олег. «И на кирпичи, и на монетки, и на кристаллы», — согласился археолог. «Хоть сейчас». и «Илья?» — спросил Олег, и с брезгливой мина отодвинул от себя недопитый кофе. «Мне кажется, там что-то подобное тому, что ты покупала у Анюты». «И она так сказала», — подтвердил археолог. «Мне даже интересно стало, отправила она этого мужика к нам из мести или действительно заподозрила, что мы собираем что-то ценное. В любом случае, от шанса получить нужное отказываться я не собирался». «Посмотреть можно», — согласился я. «Но денег у меня при себе немного» чутье Олега не подвело. Добыча действительно оказалась из военной части. Я стал счастливым обладателем еще одного сейфа и одного ящика алхимических гранат. Из модулей, пятого уровня магии земли и допа по алхимии и артефакторике, как я понял, исключительно боевого направления. Кристаллы я решил взять все. Они дешевые, а вероятность пропустить что-то полезное довольно велика. Хватило денег, которые были со мной, хотя Лихолетов и предлагал расплатиться за нас, с тем, чтобы мы потом ему вернули наличкой. И хотя продавец-археолог был только за, но больше ничего интересного для нас не нашлось. Купленное я забросил в номер, после чего мы пошли на конференцию, до начала которой оставались считанные минуты. Олег выступал вторым. Выступавший перед ним оказался тем самым археологом, которого притащил Волков, когда выставил нас раскопок. И выступление касалось тех двух артефактов, которые удалось пробудить мне. Помнится, Волков их уволок сразу, но, видно, жулик, отнявший у нас наше место раскопок, в собственный договор внес пункт об изучении всех выкопанных артефактов, вот ему и выдали. Для всестороннего изучения, потому что в таблицах был и вес, и размер, и о том, для чего использовались эти артефакты, он тоже важно заявил. Но если с климатическими не ошибся, потому что наверняка слышал запись нашего разговора, то относительно второго дал маху. Заявил, что это пульт от неизвестного устройства. «Вот же везение!» — завистливо сказал сидевший рядом с нами археолог. «Целых два работающих артефакта. На мой взгляд, это было не везением, а форменной наглостью. Но кто там знает этих археологов? Может, у них такое в порядке вещей? Кто успел первым заявить, тот и докладывает». «И оба выкопал не он», — проворчал Лихолетов. «Терпеть не могу, когда присваиваю чужие заслуги. Раскопки были Олега Васильевича, а пробудил оба артефакта его племянник». «Оказывается, это не норма. А Лихолетов, как и мой дядя, просто потеряли дар речи от чужой наглости». «Да вы что?» «Сосед с интересом посмотрел на меня». «Ни как новый интуит?» «Именно так», — гордо согласился Лихолетов. «Талантливый молодой человек». Руки просто золотые, но в археологию не пошел. С трудом его уговорил на конференцию приехать, и то только потому удалось, что дядя выступает. «Это вы зря», — сурово сказал мне сосед. «Такой талант в землю зарывать нельзя. Это преступление. Вы еще молоды, но должны понять, что так делать неправильно». Председатель заседания внезапно обратил на нас внимание и возмущенно сказал. «Господин Лихолетов, что там у вас за шум?» «Не каждый раз удается выслужить археолога, которому за сезон удалось выкопать сразу два работающих артефакта». «Так ему и не удалось», — громко сказал Лихолетов и встал. «Эти артефакты были выкопаны археологом из нашего отделения гильдии, а данный господин пришел на все готовое, заявив нанимателю, что докопает за меньшую оплату». «Да он жулик!» — возмущенно крикнул кто-то на другом конце зала. «Минутку внимания!» — поднял руку ответчик. «Все было совсем не так. Господин Волков засомневался в честности господина Вьюгина и решил, что ему будет дешевле прибегнуть к моим услугам. Поэтому господин Волков ко мне явился лично с требованием, чтобы Олег Васильевич все осмотрел дополнительно и бесплатно», ехидно сказал Лихолетов. «Потому что усомнился господин Белов не только в вашей честности, но и в компетентности». «Но позвольте, не позволим», — решил глава заседания. «Если артефакты действительно были извлечены и описаны не вами, Егор Никитч, то вы не имеете права приписывать себе чужие достижения. Или вы получили на то разрешение? Разрешение мне было дано владельцам земли. Артефакты были получены на раскопках, на которые подрядили именно меня. И в договоре было указано, что я имею возможность осмотреть и описать все. Попытался оправдаться незадачливая воришка чужих достижений». «Вы даже не указали в докладе, что артефакты были подняты не при вас», не унимался Лихолетов, «потому что были уверены, что Олега Васильевича тут не будет». «Кстати, а почему он вообще тут есть?» Пошел в наступление волковский археолог. «Господина в Вьюгина не было в списке участников. Что тут делают посторонние? Зато есть господин Песцов, который на момент заключения договора с господином Волковым был в Вьюгиным». «Но это не освобождает ни вас, ни господина Волкова от ответственности», радостно сообщил Лихолетов. «И я тоже здесь есть. А значит, ваша афера не получилась». «Почему это афера? Я рассказываю об артефактах с моих раскопок», не успокаивался Белов. «Пре закончены. Мы, как сообщество археологов, не приветствуем приписывание себе чужой добычи и перебивание ставок на раскопках», сухо сказал председатель заседания. «Поэтому будьте любезны покинуть кафедру и подумайте над своим поведением». «Но тема уж больно интересная!» — заикнулся кто-то из зала. Председатель обвел взглядом зал, ища того, кто выкрикнул. Похоже, нашел, грозно посмотрел в ту сторону и сказал, «Если вы поддерживаете воровство чужих достижений, можете пообщаться с господином Беловым отдельно. Если не поддерживаете, уверен, господин Песцов точно так же полно ответит на ваши вопросы». Тем более, что его выступление следующее, Олег Васильевич. Прошу вас. Он важно повел рукой в сторону кафедры, с которой Белов торопливо собирал свои вещи, злобно зыркая в нашу сторону. Олег не торопился. Перед тем, как выступать, сначала отдал флешку с фотографиями человеку, отвечающему за показ слайдов. На занятиях Олег с таким прекрасно справлялся сам, но тут регламент требовал специального субъекта, отвечающего за фото и видеоматериалы. Иной раз он показывал совсем не то, что требовалось, И тем не менее, самим докладчикам не разрешалось вмешиваться в этот процесс. К докладу Олег перейти не успел. Его засыпали вопросами по артефактам, снимки которых представил предыдущий докладчик. Поскольку время основного доклада не наступило, Олег на все ответил, подчеркнув, что второй артефакт был не пультом, а, скорее всего, средством связи. В тому времени, как в руки господина Белова попал этот артефакт, заряд в нем уже закончился, а видео господину Белову не показали с явной издевкой, заметил Олег. «Разве что снимки плохого качества, какие мы и видели на этом экране. Но мы видели все это вживую. И слышали. Звучал очень красивый женский голос». Послышался слаженный вздох огорчения тому, что никто в зале не присутствовал лично при столь знаменательном событии. «А вы видео записывали?» раздался голос. «По договору с господином Волковым я никакие записи не могу показывать, с явным огорчением», ответил Олег. Зато князь Шелагин разрешил нам показать несколько фотографий, сделанных при работе найденного на его землях артефакта. «У вас работал еще один артефакт?» — восторженно спросил кто-то. Дядя хотел было уже сообщить о неучтенном факторе в моем лице, но наткнулся на мой предупреждающий взгляд и сказал. «Повезло! Но в этот раз повезло не просто найти работающий артефакт, но и проигрыватель с диском и просмотреть записанный на диске фильм». Он начал показывать слайды, извиняясь за плохое качество, но намекая, что фотографии хорошего качества были запрещены к показу князям. «Было прекрасное голографическое изображение и прекрасный объемный звук, но вы же понимаете, что у каждого княжества есть свои требования, поэтому все, что могу, показываю», говорил он, с сожалением, рассматривая жалкие кадры, которые не могли передать всего великолепия случившегося. Также Олег высказал предположение, что нам попалось обучающее видео. «Скорее всего, для школьников, для которых зрелищность куда важнее информативности». Закончил он. После этого хлынул град вопросов. Да, работающие артефакты встречались и ранее, причем даже те, которые генерировали изображения, как, например, в сработавшем мобильнике на раскопках Волкова. Но еще ни разу не было случая, чтобы артефактом древних удалось воспользоваться гарантированно в тех же целях, для которого оно и создавалось. Удалось ли вам просмотреть еще один фильм на том же устройстве? На тот момент не было ни одного диска на руках, а к тому времени, как нам удалось купить пару штук для проверки, артефакт уже изъяли, а князь говорит, что он больше не работает. Говорит, что не работает и не работает, и немного ни одно и то же. Хмыкнул кто-то в зале. К сожалению, возможности проверить у нас не было, ответил Олег. Хотя диски мы купили, потратились и совершенно напрасно. А как выглядел сам артефакт? «К сожалению, эту информацию выдавать мы не имеем права», — вздохнул Олег. Вопросы пошли по кругу, как и фотографии. Почему-то несколько человек решили, что от них утаивают что-то чрезвычайно важное, хотя Олег в качестве образца один из дисков привез и продемонстрировал, высказав предположение, что это может быть не единственным источником информации. «Ваши вздорные идеи про то, что монеты — это не монеты, мы уже слышали!» С насмешкой сказал Белов который не ушел и сейчас всячески демонстрировал, что он мог бы куда лучше рассказать о том, о чем даже понятия не имел. «И они не нашли никакого подтверждения!» «Возможно, найдут потом», — спокойно ответил Олег, которого угнетало уничтожение информации с модулей и кристаллов настолько, что он временами заговаривал о необходимости раскрыть эту тайну. «Я не исключаю, что удастся найти проигрыватели для них». «Чушь!» — фыркнул Белов, привлекая к себе внимание. «Уже неоднократно доказано, что монеты — всего лишь платежное средство и ничего более». «Я не запрещаю вам в это верить», — ответил Олег. «Но спешу заметить, что слепая вера иной раз закрывает глаза на очевидные вещи». «Мне глаза ничего не закрывает», — буркнул Белов. «Потому что вы смотрите только на деньги», — окрысился на него лихалетов «Нет, какая все же наглость с вашей стороны!» «Припереться сюда с отчетом по выкопанным нами артефактам в уверенности, что вам это сойдет с рук!» Белов решил, что его дальнейшее пребывание на конференции отрицательно скажется на археологической репутации и, пренебрежительно хмыкнув в сторону Лихолетова, неторопливо пошел на выход. К слову, пара человек за ним увязались, как я понял, не для того, чтобы высказать свое «фи», а чтобы выяснить оставшиеся непонятными вопросы. «Ну так Белов и объяснит, как может», А может, он только врать. Тем временем дядя закончил отвечать на вопросы, но не потому, что те закончились, а потому, что закончилось отведенное ему время. Он наступил кафедру следующему докладчику и вернулся к нам. Лихолетов так и не успокоился после перепалки с Беловым, то и дело возмущенно выдавал «Какой все-таки наглец!» и притих только после второго замечания от председателя. Следующие несколько выступлений тоже были посвящены сработавшим артефактам. Только в отличие от Олега, у докладчиков были самые фантастические версии относительно того, что делали представленные на фото и видео артефакты.